глава 18 франшиза чтобы добиться успеха в бизнесе необходимо заставить других видеть вещи такими, как имеете их видите вы джон паттерсон с таффара на утром я отправился проверять как обстоят дела в моей пиццерии как оказалось процесс не прерывался и производство пицц продолжалось непрерывным потоком курьерские машины по доставке пиццы стояли у въезда в коттедж образовав небольшую очередь с утра Заказанные ночью пиццы клиенты хотели получить с утра. Хорошо, что есть такая вещь в этом мире, как стазис. Ишка в хранении куплена специально для этого, было уже забит под завязку. Но пока все справлялись со своей работой и накладок как и простое не было. Просмотрев свою почту, я увидел десятки непрочитанных писем. И прочитав некоторые, я сразу рассортировал их. Было около десятка заявок на покупку франшизы и совместного производства пицц от местных производителей. Их я переправил в юридическую фирму Два письма содержали предложение по доставке пиццы. Это были фирмы, участвовавшие в аукционе, и теперь их предложение цены было более выгодным. Поэтому я разместил новый аукцион на доставку тысячи пицц в сутки, рассчитывая на серьезную скидку. Заодно я заказал новый кухонный синтезатор продуктов, более мощный, у которого себестоимость производимой продукции была дешевле. Его должны будут доставить в новое помещение пиццерии с залом для еды, который я уже арендовал. Причем договориться о подневной оплате на первое время не составило труда. После того, как Ренда узнал, подашт, что будет арендовано помещение, единственный бонус, который он попросил, было 10 пицц в день со скидкой в 50%. Моя пицца становилась популярным и очень востребованным продуктом, и пока на неё был дикий спрос, нужно этим было пользоваться. Уже через 5 минут со мной связался ювелир с теми обсудили с ней условия предоставления франшизы. Я настаивал, чтобы франшиза была 30% от стоимости обеда, но не менее половины креда. Для других академий минимальная стоимость должна быть 30% от прибыли, но не менее десятой части от стоимости обеда в дешёвой столовой. Ещё обязательный разовый платёж в 5000 кредита при покупке франшизы. Это позволит ограничить распространение лицензии и поднять качество продукции. Я скинул юристу технологический процесс производства, составленный с помощью нейросети, со всеми нюансами и особенностями. Юрист посоветовал мне запатентовать ещё несколько видов пиццы для лучшей продажи франшизы. Тем более, что на стоимость патента это не влияло. Я поставил себе напоминание вечером заняться этим вопросом. Когда я вышел на утреннюю пробежку, ко мне прыгнули несколько белок и завели вокруг меня хоровод, прыгая с места на место. Я вначале не понял, что они от меня хотят, но, как оказалось, то чего они хотели от меня сегодня, то же, что и все, а именно пицца с грибами. Поэтому мне пришлось вернуться на кухню и в буквальном смысле выкрасть одну пиццу из шкафа, так как робот на выдачу отказался мне её выдавать. Сообщаю, что нужно всего лишь подождать 20 часов, и пицца будет для меня приготовлена. Не желая влезать в налаженную систему, я просто спёр одну пиццу и отправился на улицу к белкам. Как только я вышел из двери, на меня набросился большой пушистый корм, и меня чуть не порвали на части вместе с пиццей. Как только пиццу разобрали на кусочки, пушистая волна также внезапно разбежалась во все стороны и спряталась на деревьях. Поэтому я смог заняться тем, для чего я и вышел на улицу, а именно пробежкой. Когда за мной опять появились мои охранницы, я уже не удивился и отдалса пробежке, стараясь выкинуть все мысли из головы, но мне не дали спокойно побегать. Со мной опять связался юерист и сообщил, что уже продала 10 франшиз в нашей академии и уже пришёл запрос из двух соседних академий, расположенных в ближайших королевствах. И я уточнил, откуда они узнали о моей пицце. Оказалось, новинка уже облетела форумы всех академий, и там проявили серьёзный интерес к этому новому продукту. Большинство дешёвой пищевой продукции в академиях облагалось патентами сборами и процентами по кредитам. Отсюда и такая высокая стоимость еды в частных кафе и столовых. У меня сразу же в голове возникло несколько вариантов фастфуда из моего мира, но я решил отложить их на потом. Вначале необходимо было раскрутить этот новый бренд и выжать из него всё, что можно. Тренировку я опять закончил с порингом. Теперь я пытался драться с закрытыми глазами, и у меня это получалось плохо. Я не успевал за ударами и отхватил немало плюх от Ми. Вернувшись к отелю, я обнаружил моих невест на кухне, припирающимися с роботом заведующим отгрузкой пиццы. Он ни в какую не давал пройти на склад и взять готовую пиццу. Тогда я пригласил принцесс на завтрак в ближайшее кафе. И они, хоть и с явной неохотой, но согласились. Переодевшись в студенческую одежду, я отвёз их в довольно-таки большое кафе, расположенное рядом с учебными корпусами. Там в практически пустом зале со скучающими официантами мы заказали какие-то булочки и запечённые фрукты. по вкусу похожи на картошку. И я сразу вспомнила картошки фри и чипсах. Меня, похоже, серьёзно зацепила проблема питания и возможности в реализации новых продуктов. Блюда оказались довольно вкусными, но очень дорогими. Нар завтрак с учётом охранниц стал почти в 50 креда. По сравнению со стоимостью пиццы это было очень существенно. Тут к нам в процессе еды присоединилась молодая студентка с двумя летающими микродронами вокруг её головы. Я сразу догадался, что она с посетила местная пресса. «Здравствуйте. Позвольте представиться, меня зовут Миранда, и я представляю студенческий новостной канал «Студия 1». Мне с большим трудом удалось вас разыскать. Я хотела задать вам несколько вопросов по поводу нового бренда пицца. Вы сами его придумали или где-то подсмотрели столь удивительный рецепт?» – спросила она, не давая мне ставить хоть слово. «И почему столь известная теперь личность пытается в обычном кафе, а не вкушает плоды своего творчества?» Поняв, что это хороший повод попиариться, я решил ей подыграть. «К сожалению, все производимые пиццы уже раскоплены, но на ближайшие несколько суток вперёд. И нам пришлось идти в обычное кафе, чтобы нормально позавтракать. А рецепт я придумал сам, точнее, во сне. И вот я решил реализовать его в жизни, внеся некоторые изменения. И как видите, у меня неплохо получилось. Да, ваш успех просто поражает. На третий день обучения вы стали настоящей знаменитостью, а многие столовые и кафе несут колоссальные убытки. Вам удалось перевернуть весь рынок питания в нашей академии, а возможно, в скором времени и других академий. Да, мне уже поступили предложения по покупке франшизы от других академий. Этот вопрос находится у юристов в процессе подписания. Надеюсь, мою новинку смогут попробовать и в других регионах содружества уже в ближайшие дни, ответил я на её вопрос. После моих слов микродроиды уселись на её плечи и выключились, а она обратилась ко мне с вопросом, при этом пытаясь строить мне глазки: "А как можно попробовать вашу пиццу? А то мне так и не удалось её заказать, а покупать у перекупщиков по цене завышенной в 10 раз я не могу себе позволить". Её слова повергли меня в шок. Я быстро заглянул в сеть и выяснил, что действительно мою пиццу продают по 15-20 креда за штуку. Мне пришлось на время выпустить из реальности в сеть. Мне пришлось на время выпустить из реальности в сеть, так как мой хомяк начал грызть меня изнутри, требуя дополнительного навара к продажам. Я быстро запустил в производство пиццу в полтора раза больше и на более толстом тесте, но по цене в 20 креда, дав команду по сети увеличить производство продукции до максимума. И буквально сразу новая продукция была также выкуплена на несколько дней вперёд. К сожалению, только к вечере я смогу угостить вас самой вкусной пиццей из моего арсенала. Приглашаю вас на открытие нового ресторана быстрого питания сегодня, и вы сможете первые попробовать новый вкус пиццы, ещё не поступивший в продажу, сказал я, ей скидывая ссылку и приглашение. Это натолкнуло меня на идею продавать билеты на открытие пиццерии. Я связался с агентством по найму персонала и заключил временный договор на шестерых сотрудников. Сразу же связавшись с дизайнерским агентством, заказал срочную перепланировку помещения пиццерии. Короче, мне пришлось усердно поработать, корректируя все возможные нюансы открытия новой пиццерии. Билеты я выставил на аукцион, и продавались они партиями по 5 штук, так как в пиццерии было 20 столов, то я выставил на аукцион 18 лотов по 5 билетов. Своих невесту я планировал поставить встречать гостей и управлять официантами в зале. Но время уже закончилось. И нам нужно было бежать на занятия, поэтому, попрощавшись, мы ускоренным шагом направились в учебный корпус, благо он располагался рядом с кафе. Первым уроком значалась самооборона и физическое развитие. Пройдя в тренажёрный зал, мы увидели собравшихся однокурсников, переодетых в спортивные костюмы в виде обтягивающих комбинезонов. Быстро переодевшись в раздевалках, мы вместе вошли в зал и встали в стороне, ожидая преподавателя. Сокурсники стояли в стороне от нас, а некоторые презрительно высказались по поводу нашего низкого социального статуса. Не догадываясь о том, что я могу их услышать, говорили, что нас необходимо проучить и показать, кто тут реальный аристократ, а не клонированная кукла с отверженной принцессой и выскочкой с периферии. Тут в зал вошел высокий мужик в спортивном костюме с телом, состоящим из витых мышц. Его шея была как у быка, а руки, наверное, могли согнуть и лом. Настолько перекачанного человека я видел вживую впервые. Он построил всех строем и сообщил всем. Раз у нас появились новички, им необходимо пройти общий спарринг в составе своей команды, и для его успешного прохождения им нужно победить как минимум в половине боев. Но с таким низким социальным статусом вам лучше сразу перевестись в периферийную академию и не портить нам статистику. Так как нашей группе скоро предстоят серьезные соревнования, а вы для меня являетесь балластом и позором академии. То, что наша команда неполного состава, его, похоже, не волновало, и причину столь пренебрежительного обращения с нами я пока не мог понять. По его команде зал трансформировался и разделился на небольшие арены, которые заняли 19 групп по 5 человек. Все арены были соединены между собой мостками, и нам предлагалось пройти через них до конца. Сами арены висели в воздухе на высоте 2 м. Рядом у одной из стен появились три медицинских капсулы, предполагая, что простым данное испытание не будет. Мои невесты пребывали в небольшом шоке и не знали, как на такое реагировать, ведь им казалось, что шансов у нас нет, и нас просто покалечат при прохождении этой полосы препятствий. «Какие ограничения в проведении спарринга и условия его прохождения?» – спросил я преподавателя. «Ограничений почти нет. Нельзя только использовать оружие, а для прохождения необходимо вытолкнуть всех противников за пределы круга или добиться их сдачи. Я вмешиваться в спарринг не буду, только в крайнем случае. Пусть это будет уроком для всех его участников», – сказал преподаватель, при этом явно подразумевая, что урок этот планируется только для нас. Но так как я был уверен в своих силах, то решил немного подзадорить участников. В таком случае, я надеюсь на ваше слово, как преподавателя, что вы не будете вмешиваться ни при каких условиях, пока мы не выйдем из спарринга проиграв или не пройдём его до конца. Я даю слово, что не вмешаюсь, пока вы не пройдёте спарринг или не запросите пощады, сказал преподаватель Хично, улыбнувшись.